Глава девятая. «Эй-эй-эй!» В туалет забегает раздосадованная Катя, падает рядом со мной на колени, трет мои скукоженные плечи ладошками, пытается заглянуть в мои опущенные, померкшие глаза. «Это она, да? Сука, которая легла по твоего мужа?» Киваю, не глядя на нее, да и что я увижу через плотную и мутную завесу слез? Только ее нечеткий силуэт, сожаление, сочувствие. «Вот мразь, а! Ну ничего святого, ничего!» «Диан, мы с ней разберемся. Знаешь, как я со своей сучкой разобралась? Сейчас расскажу. Живет она теперь в селе под Костромой и коровам хвосты крутит». «Почти не слышу лиси голосок. Всхлипываю, жадно и проклинаю день, когда доверилась Ксении. Не нужно было сближаться с ней. Не стоило пускать в свой дом и угощать ужинами по маминым рецептам. Ну кто же знал?» Кто мог подумать, что она разобьет, казалось бы, нерушимый союз? Меня сотрясает от разряда в боли снова и снова. Беременна от Кости. А я еще неизвестно, смогу ли забеременеть и родить когда-нибудь. И вообще, способна ли на это. Вероятность катастрофически мала. Боже, в грудь отравленный кинжал, кончик торчит между лопаток. За что мне такие испытания? Я же всего лишь хотела любить и быть любимой. Хотела развивать дело отца достойна, чтобы чтить его память, быть примерной дочерью. И женой тоже. Тяну волосы у корней до обжигающей пульсации, до невыносимого желания задрать себя скальп. Так что не переживай, и эту отправим расплачиваться за грехи. Урывками ловлю слова Кати, милой, доброй, учтивой девушки. Девушка с живыми рыжими прятками, завитыми в воздушные локоны. Покажем, где ее место. Она беременна от Кости. Внезапно выдыхаю каскадом. «И что? Почему ты ей веришь? Ты видела доказательства? Говорила со своим Костей? Что за наивность вседушная, Диан?» Катя легонько шлепает меня по щекам. «А ну очнись! Ты, Диана Аберона, она кто? Девка с открытой пилоткой? Нашла из-за чего себя убивать? Вставай! Ударим по кофе, а потом ты поедешь домой с теми двумя красавцами в Ройсе и позвонишь мне вечером. Я как раз со своим адвокатом свяжусь». «У меня есть адвокат». Слова пузырьками лопаются в воздухе. В горле горький мыльный осадок. Откажись от его услуг. Тебе нужен именно Серега. Он не только в суде хорош, но и в плане найти и уничтожить. Он нароет на беременную гадину столько всего, что она лет за десять лопаты не разгребет. Поняла? Домой и звонишь мне. Наверное, поняла. Пожимаю плечиками. Умница. И не плачь больше. Никто не стоит ни одной твоей слезинки. Наши женские слезы слишком ценны. «Спасибо, Кать». Она плюхается на попу от моего отчаянного напора. Обнимаю, вдыхаю аромат лимонной цедры и жены карамели. «Задушишь, прекрати!» Сильнее прижимаюсь, крепче держу ее. «Правда, спасибо». «Если я не вернусь в зал, лишусь кассы». «Прости». Отклоняюсь назад, провожу пальцами под глазами и вижу чёрные отметины туши на подушечках. «Приводи себя в порядок, а я пойду». Катя поднимается, стряхивает невидимую пыль с колена и, улыбнувшись, теплотой во взгляде уходит. Я еще немного сижу под раковиной, размышляя, как в конце концов поступить, и только спустя пять минут встаю, умываясь прохладной водой и выхожу из туалета. В зале латы нет свободного столика. Часы на запястье, говорят, наступил обеденный перерыв. Работники ближайших фирм, магазинчиков пришли передохнуть от работы, поболтать о чем-то личном. Затем столом, за которым сидела я, Олег и Ксения. Сейчас пьют кофе с эклерами, две брюнетки с бейджиками из салона красоты за углом. «Диан!» Оборачиваюсь к стойке, и Катя показывает мне мою сумку. Перед ней большая очередь, поэтому я молча забираю любимую вещицу и просачиваюсь к выходу. Вэлл и Дэн явно извелись, ожидая моего появления. Крепыш повыше выбрасывает окурок и затирает его подошевый об асфальт а другой слишком быстро открывает мне дверь Ройса. Я ничего им не говорю. Меня от разговоров уже тошнит. «Домой?» — спрашивают почти синхронно. Немного жутковато и необычно. Они точно не братья? Да. Теперь можно выдохнуть. Просто взять и выпустить длинный выдох. Глубоко вдохнуть и... На сиденье размещается Дэн. Вэлл за рулем. Комплекция парня мощная. Мне сразу становится тесно. И это вынужденное соседство блокирует циркуляцию воздуха. А он мне необходим. Потеряю сознание, если не вдохну полной грудью. Дэн улавливает мое состояние и просит напарника приоткрыть окно с моей стороны. Свежесть влетает в душный салон. Напиваюсь ею сполна. Спасибо. Не за что. Опять в унисон отвечают. Почему Костя представляет их ко мне? За семь лет ни одного случая покушения или даже намека на него. Ни одного чрезвычайного происшествия. В этом приморском городке тише гладь. Да и полиция работает четко. У них постоянные рейды, акции, внеплановые проверки. Только моему мужу плевать на статистику и сводки СМИ. Он до жути помешан на безопасности. На моей, в частности. Ксения Викторовна Константин Евгеньевич звонит. Как же вовремя. обладает телепатической способностью, нехотя беру телефон Дэна и прикладываю куху. Алло. «Твою мать! Я для чего тебе купил новый телефон? Для веса в сумочке?» Рычит, брыжет злостью в динамик. Я еще не все функции в нем освоила, и звук, видимо, не добавила. На самом деле, я еще перед встречей с Олегом поставила телефон на беззвучный режим. Сейчас вот вспомнила, благодаря мужу. «Ладно», — слышен тяжелый вдох. «Зачем ты встречалась с Олегом?» «А что?» «Просто ответь, Диан. Я знаю, что ты встречалась с ним и с. «Твоей шалавой, да?» «И очень много нового узнала». «Держись», — твержу скованная глубоко раненной, бескрылой птички. «Не начинай». «Она обеременна от себя, Кость. И, кажется, твоя мама этому несказанно рада». Затяжное молчание, нервы потрескивают, рвутся. «Убей меня сразу, не мучай». «Дай телефон Дэну». «Зачем?» «Диана!» «Отдаю смартфон соседу с лицом киберкубийцы». И тот отвечает моему мужу, короткое понял. «Едем в офис, Вэлл, приказ шефа». «Что? Нет, нет, нет».